Часть третья. Классовая борьба существует, я видел ее собственными глазами. Из моей трилогии стоит запомнить одну вещь – нельзя жить без идеала. Идеал, по сути, своей безумие, но его отсутствие – трагедия. Я сожалею, что не сумел четко объяснить протестующим, как взять Елисейский дворец. Достаточно в воскресенье вечером устроить в квартале четыре вечеринки, назначив начало на один и тот же час. Потратить некоторое количество денег на аренду залов и костюмы, никаких жилетов, масок, касок, только 200 черноблоковцев в смокингах в баре «Бристоль». 100 смутьянов в пиджачно-галстучной униформе в пабе «Ран», 300 бунтарей в вечерних туалетах на фальшивой свадьбе в павильоне «Габриэль» на Елисейских полях и 150 задистес, которые будут присутствовать на представлении в театре «Мариньи». Примечание. Аббревиатура ZAD – зона отложенного развития. В 2015 году французский термин «Задисте» вошел в редакцию словаря Le Petit Робер» 2016 года. Боевик, занимающий ZAD, чтобы выступить против предполагаемого развития, которое нанесет ущерб окружающей среде. Сочувствующие аптекари снабдят всех боевым наркотиком-каптагоном. Как только все участники напьются, четыре группы активистов ровно в полночь ринутся к Елисейскому дворцу. Бристольцы атакуют главный вход на улице Фабур-Сен-Анаре-55, Рановцы побегут с улицы Данжу к улице Делизе, а соучастники с авеню Габриэль в это время ворвутся на ту же улицу с противоположной стороны. И, наконец, зрителям из театра останется пересечь авеню Мариньи, чтобы попасть в сад, перебравшись через ограду. Охрана дворца будет бессильна против орды из 750 разнузданных революционеров, взявших дворец с четырех сторон. Нужно помнить незыблемое правило – французская полиция не имеет права на убийство. С помощью праздника республику можно свалить за несколько минут. Я скоро раскрою модус operandi будущей революции в работе «Праздничное решение». В тот день, когда моя метода сработает, французские демократы будут рыдать, как когда-то немцы, принявшие Майнкамп за шутку деревенщины. Шутки. У этого слова несколько значений. Юмористы открыли шлюзы. Перед разгромленным бутиком Булгари горят машины. Восставших бесит недоступная им роскошь. Богатство выставляет себя на показ, играя на нервах бедняков. Чем дороже становятся французские предметы роскоши, тем выше престиж страны и сильнее фрустрация общества. Франция гордится своей фривольностью, она же причиной ее раскола. Все мы счастливы, что Шанель, Эрме, Кортье и Вюетон олицетворяют Францию для всего мира, но скольким из нас доступно то, что они производят? Пора признать, что индустрия роскоши с ее заведомо недоступными для большинства ценами, назначаемыми совершенно сознательно, унижает подавляющее большинство граждан этой страны. «Реклама нашей главной индустрии вездесуща. От нее не скроешься ни на улице, ни в магазинах, ни в аэропортах, ни на вокзалах, ни в соцсетях. Она проникла в кинотеатры и на телеканалы и делает несчастной почти всю планету. Роскошь – это каждодневное подавление». «Пашминовое оскорбление. Власть плутократии держится на одной шерстяной нити от козы родом из Кашмира. Мне бы следовало швыряться булыжниками вместе с черноблоковцами, но я слишком ленник по натуре и предпочел вызвонить по WhatsApp своего дилера, чтобы он спас меня от этой жакерии». Примечание – «Ленник – вассал, наследный держатель Лена, тот, кто находится в Ленной зависимости от Сюзерена». «Жакерия» — крестьянское восстание во Франции 1358 года, получило название от прозвища «крестьян» — «Жак-простак», «Жак-добряк». Непосредственным поводом к восстанию были разорения, которые произвел наварский король Карл Злой в окрестностях Парижа и которые особенно тяжело отозвались на сельском населении. «Я буржуа». Испытываю не только материальные страдания, и потому покинул поле битвы. Заканчивается сорокалетие хихоник и насмешек. Итог? Ноль перемен. Юмор есть не что иное, как консерватизм и безинициативность. Выход для нерадивых и равнодушных. Воистину поджег елисейских полей куда как эффективнее четырех десятилетий «шуточек». Елисейские поля расположенные на самом краю света. Это тот свет из древнегреческой мифологии. Вот и нечего удивляться, что пироманы зажигают там блуждающие огоньки. «Юмор – это грамматика», – постановила Шарлотта Вандермер, королева обозревателей Франц Публик. Однако, если нет ничего другого, да и приемлемый ответ отсутствует, юмор превращается в указание – Бардак становится новым порядком, а шутка – машиной, сминающей все на своем пути. А нас злословят, но разве это обязательно? Все открыто именуют себя прогрессистами, начиная с Сабрины Рамы до Уильяма Морриса и даже сама любезность Шарлотта Вандермер. А между тем Франц Публик – это бег к вирусному хэппинингу. Клоуны мечтают стать заразными, как микробы. Примечание. Хэппининг – театрализованное представление с участием художников, обычно построенное импровизации, не имеет, в отличие от перформанса, четкого сценария, является одной из форм современного искусства. Педро Мика побрил голову в прямом эфире, Анжелина оголила грудь, обличая пуританство. Если приглашенный отказывается три минуты слушать убойные шутки о себе, Шарлотта и Уильям приглашают в студию статистов по реке, и он исполняет роль боксерской груши. Роль Марин Липен, которая покинула студию 511, сыграл Бородач, всем своим видом демонстрировавший недовольство, пока юмористы читали скетч о ее лживости, расизме и демагогии. Шутники, похожи на бульдогов, вцепляются в сбежавшую жертву, осмеивая ее физические недостатки, не понимая, что идея подмены мишени превращает их в тех самых демагогов и своих корыстных искателей народной популярности, которых они стремятся разоблачать. Попытка победить зло, выставляя на показ превосходство добра, оборачивается битвой двух популизмов – вульгарной неотесанности избалованной фашизоидной и коррумпированной папиной дочки и законаучения презирающего благоразумных наемных госслужащих. «Занимаешься рестлингом в грязи – не надейся остаться чистеньким». Я не способен предложить ничего нового, разве что самоубийца в прямом эфире может рассказать о встрече с восставшими на Елисейских полях под мелодию Джо Досена. Ни один обозреватель до сих пор не решился сказать о них хоть слово». А микрофоненные, недовольные, уже 15 лет призывают к антикапиталистической революции. А теперь, когда она вышла на улицы страны, куксятся, как девица из благородных семейств. Гораздо удобнее изображать левака в студии, чем поджигать машины и бросать бутылки с коктейлем Молотова, рискуя потерять глаз или руку в мотоциклетном шлеме и шарфе, прикрывающем нижнюю половину лица. Революция рычит, а мы ни черта в ней не понимаем. Считаем, что руководим бунтом, думаем, что бьем тревогу, воображаем себя насмешниками и вольнодумцами, а взбешенный плебс называет нас оторванной от жизни элитой. Мы мним себя благородными альтруистами, но не можем убедить в этом настоящих свирепых бунтарей, громящих шикарные тачки. «Обидно, если ты каждую среду зубришь наизусть Шарли Эбдо, а тебя называют олигархом. Все мы критиканствовали, анализировали, разбирали по косточкам систему, не замечая, что сами стали этой системой». Франц Публик перестала честно бороться за социальную справедливость. Теперь она прокручивает несправедливость через насмешку, как через мясорубку. «Это означает одно – «Левые стали смешны сами себе».